Глава 4. Знакомство. Григориан. Удивлен, как эта девушка догадалась меня отвести к воде. Пока не восполни ее баланс, есть нельзя, организм не примет. Чувствовал себя гораздо хуже, чем ожидал. Стоять не мог, опирался о стену. Голова кружилась, в глазах темнело. Взял себя в руки, умылся, восполнил недостаток воды, насколько это возможно за один раз, и решил ни при каких условиях больше не есть эту еду, пока, по, пока по крайней мере. Когда открыл дверь, хозяйка дома встретила меня тревожным взглядом. Я было хотел обойтись без ее помощи, но в очередной раз грохнулся. От бессилия и позора закрыл глаза и даже не хотел возвращаться в этот мир. Как бы мне пригодился мой амулет. Валяюсь тут, как овощ в то время, как мои люди борются за жизнь. Девушка настойчиво меня пыталась поднять и тащить. Вот настырная, нет ей покоя. Из-за нее все. Мне все больше казалось, что она случайно меня встретила и никакого отношения не имеет к моему врагу. Но все же винил ее в своих бедах. Если бы не она, потихоньку уже нашел потерянные вещи и был бы дома. Добрались до моего места обитание, и она уже не стала мне связывать ноги. Это правильно, лишняя трата времени. Бежать я точно не могу. Алекса. У меня появился еще один подопечный, но если честно, толку от него не было никакого. Он ничего не говорил, только нехотя отвечал на мои вопросы и то частенько игнорировал. А вот забот с ним прибавилось. Если честно, то этот тип мне уже надоел. Он все время был суров и недоволен. Решила последний раз пойти на диалог. Переделала все дела, и когда уже заняться было нечем, зашла в предбанник. Села рядом с ним, спросила. «Может, ты все же расскажешь, кто ты и откуда?» Он вопросительно посмотрел. «Хочешь ты или нет, но жить нам здесь еще до весны. Если, конечно, тебя не заберут на вертолете». Смотрела на его реакцию. Не, не уверена, что он все понял, особенно мою шутку. «Хорошо, давай с простого». Протянула ему руку. Он смотрел с недоумением. Я взяла его руку сама и положила ее, как при приветствии. Отметила, что все же его температура тела гораздо выше, чем моя. Хотя признаков лихорадки уже не было. Он сделал то же самое. «Меня зовут Олекса, а тебя?» посмотрел на меня, потом на руку и пожал плечами. «Ты не знаешь, как тебя зовут?» «Я не помню». «А откуда ты?» Он отстраненно смотрел на меня, будто совсем не понимал, о чем речь. «Где ты живешь?» В ответ он лишь пожал плечами. «Совсем ничего не помнишь?» «Да, и даже как попал сюда, первое, что помню, это эту комнату». Я вздохнула. «Ничего, не расстраивайся, память вернется. Может, ударился головой при падении? Такое бывает. Ну как-то же я должна тебя называть?» Кивнула на Дани, она лежала тут же в коридоре. «Вот у моей подруги есть имя Дани. Как ты хочешь, чтобы я тебя называла? Можешь сам придумать?» Он непонимающе смотрел на меня. «Ладно, подумай, не буду торопить». Незнакомец устало смотрел и всем видом показывал, что разговор его утомил, и продолжать он не хочет. Я не стала настаивать. Лежала и не могла уснуть. Теперь, когда неизвестный не был таким агрессивным и немного успокоился, мне не давала покоя мысль, что человек спит в коридоре с моей собакой. Я уверена, ему все равно, у него сейчас проблем выше крыши. Но как-то не по-людски». Твердо решила завтра его переселить. Ну что, мне жалко, вот стоит кровать отца. Пусть он спит на ней. И вообще переодену его в нормальную одежду. А еще очень хочется его побрить, а может и искупать. Кстати, завтра его можно отправить в баню. Уже горело энтузиазмом. День обещал быть насыщенным. И только одно «но» не давало покоя. Таскать его на себе не было желания. Надо найти ему палки по типу костылей. И пусть сам передвигается. Завтра посмотрю в гараже. Может, что и разыщу. С утра разбудила его стуком и принесла, как всегда, воды. Интересно, долго он еще так протянет? Помнила, чем закончился последний прием пищ пищи, но все же предложила из вежливости. «Может, позавтракаешь?» Он отрицательно помотал головой. Э «Можешь мне помочь выйти на улицу?» Была удивлена такой просьбе. «Да, но только я сейчас ухожу надолго. Ничего, я лучше там посижу». Вынесла ему стул, взяла куртку отца, помогла одеться и вывела его наружу. Он послушно сел. «Точно все нормально. Я постараюсь как можно быстрее вернуться. да не оставлю с тобой». Парень сидел уже с уставшим видом. Видимо, переход дался ему тяжело. Что же с ним такое? Ведь видимых повреждений у него не было, но он точно был нездоров. Стало его жалко. Развязала руки. Может, если он не будет себя чувствовать пленником, его настроение улучшится. Особой реакции на это действие я не заметила. Уходила с тревогой в сердце. Солнце сегодня припекало очень сильно. Давно такого не было. Неужели весна засобиралась в наш край? Я шла и неосознанно прибавляла шаг, насколько это возможно, чтобы быстрее вернуться. Вдруг голову пришло имя. «Кир!» «Так я его и буду звать. Оно ему очень подходит». Шла и улыбалась сама себе. Вдруг на секунду представила, что мой незнакомец всего лишь притворялся слабым и может сбежать, пока я тут хожу. Меня сразу неприятно обдало жаром. Я моментально развернулась и пошла быстро обратно. «Вот дура! Зачем развязала?»